Чужой по языку и с виду. В 1993 году Александру Сапровскому исполнилось бы сорок. Мы дружили двадцать лет. Периоды охлаждения неизбежны за время такого долгого знакомства. Когда это случалось, и привязанность, и раскаяние давали о себе знать, я утешал себя тем, что непременно скажу где-нибудь при большом стечении народа за здравную речку его сорокалетию. Сегодня и повод другой, и слова другие. Сопровский был очень цельным, всегда верным себе и чрезвычайно разнообразным человеком. Именно его разнообразие сбивало с толку при поверхностном знакомстве. «Торжественный, иногда до смешного, поэт», — считали одни. «Безобразник», — уверяли другие. «Одержимый антисоветчик», — настаивали третьи. «Виртуоз орудит, говорили четвертые. «Не по возрасту застенчивый мужчина, бука», — решали пятые. Но речь шла об одном человеке, который просто владел в совершенстве разными жанрами общения. Я видел его сухим и деловитым в библиотеке. Я знал, что бесполезно заводить с ним серьезные разговоры за бутылкой. И восхищался его умом и обаянием во время чаепития с глазу на глаз». Он терпеть не мог демократического смешения стилей, был мастером поведения. Другое дело, что уже почти некому оценить это мастерство. Цельность Александра Сопровского состояла в том, что, будучи человеком по-подростковому непосредственным и азартным, играл ли он в шахматы или конспектировал ученую книгу, он постоянно держал в уме очень жесткую шкалу мировоззренческих оценок. «Несколько лет назад на одном празднестве Александр Сопровский, Лев Рубинштейн и я вышли на балкон, и я стал свидетелем такого разговора. «Как же я люблю этот стиль!» — сказал концептуалист Рубинштейн, показав на «Сталинский дом» напротив. «Даже не знаю, как его назвать». «Вообще-то такой стиль называется говном», — сказал Сопровский. После чего в Торе Рубинштейну перешел к восхищенному обсуждению отличительных черт советской архитектуры. Чуть ли не средневековая регламентированность поведения причиняла ему, по его же признанию, много неудобств. Но ничего сделать с собой он не мог. Вкусовое одиночество, как я сейчас понимаю, было для него обычным состоянием. Вкусовая взаимность – праздничным исключением. Случайный, но наглядный пример. Сопровскому нравилось, как Сергей Юрский читает стихи. Однажды в Ленинграде на мраморной лестнице какого-то клуба Саша столкнулся лицом к лицу с любимым актером, который в толпе поклонников шел к выходу после поэтического спектакля. К вящему изумлению окружающих Сопровский очень серьезно отвесил Юрскому совершенно допотопный поклон, Ни на секунду, не замешкавшись, Юрский отвечал ему тем же. Эту встречу двух благовоспитанных артистов Сопровский вспоминал потом с одобрением. Ну, сразу видно порядочного человека. Одна из главных примет современного культурного быта, ну, вероятно, не только культурного, заимствована из быта лагерного. Называется понт. В этой науке Сопровский сердцем милый был невежда. Сделать много и остаться незамеченным — это больше походило на Сапровского. Про батарею Тушина было забыто, — говорил он в таких случаях. Дело даже не в пресловутой скромности, а в неумении вписаться в советскую обрядность. Он разом увидал и терялся от натужной непринужденности нынешних раутов, где как раз и пробивает час понта. Я с трудом уговорил его не уходить вместе со мной после им же организованного первого в стране вечера памяти Александра Галича. «Погоди», — убеждал я его, — «будет банкет». Как я узнал позже, Саше все-таки бокал другой налили. Правда, не в первую очередь и за чьими-то спинами. Чужим, без надрыва и с трезвой горечью называл он себя в стихах не раз. Он и был им, но угрюмым не стал». Кто знал его, помнит знаменитый Сапровский смех, от которого дребезжали стекла в комнате и озирались прохожие на улице. Помянуть его бодрость духа необходимо. Проще всего сказать, что источником бодрости было мужество, и это будет правильно. Но все-таки ближе к истине, на мой взгляд, назвать причиной этой бодрости чувство благодарности, как мало кому присущее Сапровскому. Он был самого высокого мнения о бытии был признательным свидетелем мира, ничего от него не требовал и поэтому радовался каждой малости, будь то хорошая погода, свободная десятка или увлекательный разговор. Он не предвзято, потому что творчески относился к жизни. Сентенции Сопровский надух не переносил, но однажды довольно строго сказал дочери «никогда не повторяй чужих мнений». Поэтому так трудно уживал он с интеллигенцией, этим глашатаем общих мест. На манерные восклицания «Нет, власти не от Бога», он отвечал, «Ну, «Не от Бога, значит, не власть». Когда какой-нибудь интеллигент, дрожа лица необщим выражением, говорил, что не верит в перестройку, Сапровский отвечал, что перестройка не Господь, чтобы в нее верить, надо ее пользоваться. Он был возвышеннее интеллигента, когда речь шла о возвышенном, ибо имел сильное воображение и деловитее его, когда речь шла о делах этого мира. В его жизни были хорошие и плохие времена, сам он бывал лучше или хуже, но чем он никогда не грешил, это смешением понятий, оправдывающим прозябание. Его принципиальная непредвзятость во взаимоотношениях с людьми проявлялась в простодушии почти неправдоподобном. У нас с ним шло двадцатилетнее препирательство, кто лучше разбирается в людях. В молодости мы с ним подолгу гуляли вечерами по городу. Когда у Саши кончалось курево, а курил Сапровский Беломор, он начинал спрашивать у всех прохожих без разбора. А я трезво предсказывал, кто даст ему закурить, а кто нет. Обычно мои прогнозы сбывались, но иногда самый, на мой взгляд, неподходящий человек – сужал его Беломором чуть ли не фабрики Урицкого. Лучше в людях разбирался все-таки я, но ближе к истине был Сапровский, потому что я исходил из соображений правила, а он верил в исключение из правил, а именно на исключение из правил все мы уповаем. Говорят, что успех портит. Это верно, когда речь идет о человеке с неразвитым чувством собственного достоинства. Такой человек невысокого мнения о себе, и поэтому кроток пока безвестен, а сегодня ему улыбается удача, и руки начинают дрожать, и голова кружится, как от ворованного, а завтра он свыкается со своей удачливостью и пробует хамить. С Сопровским происходило прямо противоположное. Он знал себе цену, нервничал, когда его недооценивали, и становился весел и спокоен. Точно ему вернули его законное, когда заслуги его признавались. Я все время хожу вокруг до да около тайны этой жизни. Но мне придется описать еще один круг, который, может быть, даст представление о главном в Александре Сапровском. Речь пойдет о пользе. Один начальник географической партии с одобрением рассказал мне о шофере, который от него уволился, несмотря на хорошие заработки. «Воздухом вы занимаетесь» объяснил свой ход шофер, «экспедиция, кажется, считала перекрестки в населенных пунктах Закавказья». Так вот Сапровский занимался главным образом воздухом. Пользу его жизни трудно потрогать руками. Он мог отложить все дела и часами просвещать по телефону мало знакомого рабочего, если находил в нем проблески искренней и встревоженной мысли, о чем они там говорили, навсегда осталось между ними». Своему новому другу, молодому поэту, написавшему полтора десятка стихотворений, вместе со стихотворениями он возвращал толстую тетрадь со своими соображениями об этих стихах и вообще о жизни. Где эта тетрадь? Где многочисленные устные и письменные, талантливые, добротные и доброжелательные размышления, которыми он отзывался на творчество своих товарищей? Где целый сон блистательных высказываний и недюжинных умопостроений, которые мы, его друзья, простодушно присвоили и освоили и приняли к сведению навсегда? Теоретическое наследие Сопровского фольклорно по преимуществу. Мы, тот рабочий, тот поэт, другие люди, я сам, и есть свидетели и живые доказательства существования Сопровского мыслителя. А горечи я, конечно, преувеличиваю. Есть хорошие статьи. А работа об Иове, если память мне не изменяет, просто шедевр. Но этих статей пять или десять, а его независимая талантливая мысль билась двадцать с лишним лет. Последние два года жизни Сапровский работал над исследованием о Марксе. Это должна была быть острая сюжетная повесть, где главные герои авантюрная циничная личность, броская наглая мысль. Сапровский возлагал большие надежды на свое исследование. Во-первых, у него были идейные счеты со основоположниками теории социализма. Во-вторых, он думал поправить свои денежные дела, рассчитывал на приглашение западных университетов на лекторскую работу по этой теме. Я очень верил в успех его начинания. План книги у него был. Материалов он собрал много, благо стал доступен библиотечный спецхран – При работоспособности Сопровского ему требовалось два-три месяца, чтобы довести все до ума. Именно этого он и не сделал. На вопрос жены, почему же он не заканчивает работу, Сопровский ответил, «Мне казалось, что мы с ним похожи по темпераменту. А чем дальше я разбирался в его жизни, тем он мне становился противнее. Неудавшийся поэт, разуверившийся в Боге». И два года труда снова обернулись воздухом. Но ведь я говорю не о вертопрахе, не о певчем дрозде, а о самом, наверное, глубоком человеке, с которым свела меня жизнь. В правоту поэзии вообще он верил всегда безоговорочно. Защитник веры, сказано было о Честертоне, Сопровского можно назвать защитником поэзии. Сапровский мог увлекать и с радостью учил. Но темп его учительства был так высок, а ход мысли так непредсказуем, что ученики не поспевали за ним. Он оставался в одиночестве. Ну, скажем, был он славянофилом и собирался какой-то небольшой круг, но через год-два он обманывал ожидания своих последователей, потому что позволял себе роскошь думать, а они торопились отвоевывать место под солнцем. «Глупец один не изменяется», — цитировал он Пушкина, объясняя свои измены. Он был в стремительном одиноком развитии и, увлеченный, небрежно помечал его этапы. Еще одна притча, связанная с Сапровским. «Мы путешествовали пешком и попутками по Литве. Я предложил ему присесть на высоком берегу Немана, уж больно хороши были окрестности. Брось, — осклабился он». Лучший вид открывается, когда скачешь с донесением. И польза, и бережливость, и забота были в его жизни. Но обычно у людей это называется бесполезностью, расточительностью и беззаботностью. Он был похож на человека, который все собирает и собирает силы для далекого похода, а похода все нет и нет. Или его нет вовсе – Или это такой далекий поход, который начался у него утром 23 декабря 1990 года? Наконец-то, мне кажется, кружным путем я достиг той области, откуда понятнее становится бодрость духа и человеческое, и культурное бескорыстие Сапровского, Упорство, с которым он занимался воздухом и как-то невзначай создал атмосферу, и ею уже больше двух десятилетий дышит целый круг людей». «Солидность», — сказал Стерн, — «добродетель второго сорта», — «несолидность Александра Сапровского была очень артистичным, очень целомудренным, очень неложным проявлением очень подлинной религиозности, руководствоваться только вдохновением, жить на свой страх и риск и не заручаться никакими гарантиями, этот нелегкий способ существования был его самым ярким даром». Жизнь Сапровского так сложилась, самим им была так выстроена, что она или победа, или поражение, в зависимости от того, есть Бог или Бога нет. Но в таком случае это имеет отношение к каждому, и можно только восхищаться мужеством, умом и честностью человека, который с жесткой связью связал разрешение своей участи с ответом на главный вопрос бытия. Каждая жизнь ответит в свой срок на этот вопрос, но Сапровский отважно упростил свою как дробь до предела. И эта отвага вселяет надежду, потому что так безоглядно может вести себя человек, твердо знающий про себя «Бог есть», а значит, есть другие весы, другая польза и другая серьезность. Если мы уже пришли и скоро уходить, то жизнь Сапровского красиво обреченной, трагической красотой, Но если главный поход еще предстоит, то жизнь Сапровского исполнена настоящего драматизма. После смерти Саши на его письменном столе была найдена бумага. С присущим ему педантизмом в бессонную ночь он занялся подсчетами. Он сосчитал количество своих стихотворений, стихотворных строк, размеров, потом подсчитал влюбленности и друзей. Этот жизненный итог заставляет сжиматься сердце от боли и от надежды, 1992 год.